Глава десятая. Зоя очень обрадовалась таким словам. Значит, еще один человек пройдет по прямой дороге, перестанет юлить и обманывать. А насчет того, чтобы учиться, было бы желание. По себе знает, что и в 50 начинать не поздно. Неделя началась немного не по плану, но она надеялась, что к пятнице все войдет в свое русло. На субботу у нее были свои планы но нужно было посмотреть шефу, браться или нет за новое судебное дело, которое сулило и большой гонорар, и большие хлопоты. С этим пришла к шефу Маргарита Владимировна, которая стала немного меняться как человек в лучшую сторону. Николай Львович немедленно обратился с этими бумагами к своей секретарше. Зоя сразу зашла в кабинет к шефу, села за стол, просто положила ладонь на документы и как бы задумалась – А потом посмотрела на шефа и спросила, «А вы смотрели сами на документы? Здесь сплошная липа. Заказчик, как сейчас говорят, немного в теме, в смысле морок напустил на Маргариту Владимировну. Денег у него на юридические услуги нет совсем. Он или уже объявил себя банкротом, или только в процессе. Вы пригласите ее сюда, в кабинет, я оморочку сниму с нее». Пусть она внимательно документ прочитает уже другими глазами. Я не понимаю ничего в юридических вопросах и формулировках, но плохой это документ. И пусть клиент с ней зайдет. Маргарита Владимировна, попросите клиента зайти с вами в кабинет. Я подпишу документ при нем, — позвонил он адвокату. Когда посетитель с Маргаритой Владимировной зашли в кабинет Николая Львовича, Он хотел сделать привычный для него жест рукой, чтобы оморочить и шефа. Но Зоя тут же подбежала к нему и успела схватить его за руку. Затем провела своей рукой ему по лицу и закрыла ему глаза. Он стоял, как соляной столб. После этого она сняла оморочку с адвоката и попросила ее теперь прочитать документ, который она подготовила шефу на подпись. «О боже, это я написала! Не может быть!» Я не могла такое составить. Могли, но не сами. Вас этот колдун заставил. Понимаете, сила у него есть. Свою сторону он выбрал. Вас я только могу защитить на будущее от таких посетителей. Сделаю на выходные вам оберег и носите постоянно при себе. Ни один гад в оману вас не введет. Я поняла вас, Зоя Николаевна. Не могу поверить до сих пор, чтобы я составила такой договор. Мне позор. Успокойтесь, я сказала. Вы не виноваты. Это я такого не учла. А в это время мужчина стоял посреди кабинета, не двигаясь. Было видно, что он спит стоя. Зоя мысленно позвала дом и спросила, что она должна с таким делать. А ничего, разбуди его и отправь на улицу. Силы уже его ждут и сами распорядятся, что с ним делать. А ты поступила правильно. Зоя так и сделала. Похлопала по плечу мужчину. Тот встрепенулся и быстро выскочил на улицу. Что с ним было дальше, она не интересовалась. Затем секретарша попросила у Маргариты Владимировны ее кулончик и сказала, что отдаст его в следующий понедельник. Она на него сделает заговор от таких вот колдунов. А раз она его постоянно носит, никто и внимания не обратит, что это амулет. В четверг позвонил Игорь, с которым ее познакомил Даниил. Он спросил, помнит ли она его, и может ли он снова обратиться к ней за помощью. «Даниил сказал, что вы консультацию можете дать по бизнесу, а вот по жизни можете посмотреть будущее?» «Подъезжайте, Игорь. Давайте мы встретимся в кафе, пока будем обедать. Успеем и поговорить. На работу не хочу вас приглашать. Я работаю секретарем и постоянно сейчас занята». «Хорошо, тогда с меня обед», — ответил Игорь. «Договорились», — засмеялась Зоя. Когда они встретились, Зоя увидела какое-то смятение в его душе и увидела, что его мысли вращаются вокруг какого-то ребенка. Они заказали обед, и пока официант ушел за заказом, Зоя начала расспрашивать: "О каком ребенке вы хотели меня спросить?" Игорь вздрогнул. Он вроде бы никому об этом не рассказывал, но потом до него дошло, что женщина действительно много знает, и начал рассказывать: "Мы с женой уже в браке 10 лет." Недавно отметили как раз. Она по известным вам причинам от меня уходила, но все решилось, и она вернулась. А детей у нас нет. Вот мы и решили не пробовать разные ЭКО, а взять ребенка на воспитание. Просто ЭКО жене не подходит, а суррогатное материнство, оно как-то... Ну да, это уже детали. Главное, мы решились, но узнали, что есть в некоторых семьях проблемы с этим». Случалось, что, когда дети вырастают, они заявляют, что родители, которые их воспитали, им никто. Вот и думаем, стоит ли брать ребенка, не получим ли мы в итоге такую же историю. Или лучше оставаться одним до конца жизни. Да, вопрос. И с таким настроением вам будет трудно полюбить этого ребенка как родного. Вы будете от него ждать подвоха, когда он вырастет. Она на мгновение задумалась, просматривая варианты ситуации, а затем продолжила. Если не возьмете ребенка, будете до конца дней жалеть, что не взяли его. Если возьмете, я почему-то вижу двоих детей. Не знаю, почему двоих. Сначала будет вам трудно, а потом я вижу вас с женой, с большой семьей, с внуками. Вы будете счастливы, но вначале, повторяю, будут трудности. Берите ребенка, не ожидая, что он вам отплатит черной неблагодарностью. Так же может поступить и родной, просто ему вы простите. Поэтому и передаются такие случаи, как приговор для деддомовца. Я понял вас, Зоя Николаевна. Спасибо вам огромное. Что же, к трудностям нам не привыкать, а Тут как раз официант и заказ принес. Зоя возвращалась на работу радостная. Она помогла человеку решиться на очень смелый шаг и перемену в его жизни. То, что он с женой все-таки возьмет ребенка на усыновление, она уже увидела. В пятницу после работы. Она поспешила домой, так как хотела поскорее начать работу по созданию амулета личной защиты. Накануне посоветовалась с Лилит, посмотрела записи из книг, особенно помогла ей книга с бордовой обложкой. До этого она такое не делала. Хорошо, что у нее были все необходимые компоненты, даже пожертвовала крупинкой корня мандрагоры. Зелье сварила, оно должно было настаиваться три дня а потом на три дня нужно было держать в нем носитель, то есть кулон. Не получалось на понедельник-вторник, но Зоя решила сама подстраховаться и каждое утро ставить временную защиту, пока все не приготовится. На офисе, где работали адвокаты, защита стояла, и ее Зоя поставила сразу. Не могли туда прийти воры. Всякая порча, которую могли подбросить, минимизировалась, и Зоя сразу бы ее почувствовала. А вот личное влияние непонятных личностей с гипнозом или воздействием на психику и сознание могло быть предотвращено только амулетом. И тем более через 3-4 месяца Зоя уже не сможет прибегать на работу сразу по полученному сигналу. Конечно, все свои работы и результаты она обязательно записывала в очередную тетрадь, которую нужно уже было переплести с предыдущими в твердую обложку. Вопрос был, как это сделать. В субботу она снова была в горах. Как раз в тот день небо затянуло тучами, шел мелкий моросящий дождь. Муж по-прежнему вносил ее на руках в дом, хотя медовый месяц и прошел, и она немного набрала вес. Зоя, естественно, потом вышла, собрала последние помидоры, но потом, сидя в доме, они посмотрели друг на друга и, найдя в интернете, где сегодня нет дождя, отбыли на морское побережье.